Глава двадцать четвертая. Штурм. Первыми в готовый портал пошли иллюзионисты, которые на такой случай даже взяли в руки оружия, которого много осталось безхозного после боя на заводе. Они должны были принять на себя первый удар заговорщиков и вскрыть расположение их обороны, если бы таковая была. Где-то среди них была и Юля, которая рисковала собственной головой ради того, чтобы передать мне баллончики со стил-тритом. Следом за ними нырнула половина обычных бойцов управления, тех самых, что Суджук брал с собой на всякий случай, и только потом последовали реодизайнеры, чтобы завершился этот людской поток снова толпой обычных стрелков управления. Само собой, было заранее неизвестно, будет ли работать радиосвязь на неизвестном расстоянии до базы заговорщиков. Поэтому первыми шли именно иллюзионисты и бойцы управления, хорошо понимающие, что и как делать при штурме зданий, как располагаться, как привлекать наименьшее внимание и всё в этом роде. И только за ними шли реальные дизайнеры, которые обладали намного большей силой, чем управленцы, но при этом намного хуже умели взаимодействовать как друг с другом, так и с ними. Нашей задачей явно было вступить в бой, который будет уже завязан к моменту прибытия первой группой. Или если не будет, следовать их указаниям, чтобы завязать этот самый бой как можно позже. Я прошёл в первых рядах ряди дизайнеров, оставив Персефону подпитывать уже открытый портал. Оказывается, и так можно было. Главное, чтобы он был уже инициирован. Проходя сквозь фиолетовый пронавод, я ожидал, что вывалюсь в какофонию выстрелов, взрывов, ариова пламени и громких приказов, поэтому заранее поставил перед собой колкий щит, который защитил бы меня хотя бы от первых атак. Но а так не последовало. Когда мои ноги коснулись земли, я первым делом присел и откатился в сторону, не беспокоясь ни о том, что перепачкую одежду, ни о том, что поцарапаюсь о камни. Перспектива получить порцию плазмы или водяной хлыст в харю была намного хуже. Только после переката я осознал, что вокруг тишина и никто никаких активных боевых действий не ведет. Располоставшись на земле и как можно меньше двигаясь, я бегло осмотрелся. Управленцы, которые перенеслись сюда раньше прочих, уже перетекли к стенам здания, макет которого я им предоставил час назад, и рассредоточились, встав плотную к ним, так, чтобы не заметили, глядя из окон. Особенно много их сгрудилось возле выходов из здания, главного, прикрытого двухстворчатыми дверями, одна из которых висела на одной петле, и заднего, представляющего собой узкий проём, перегороженный какой-то рухлядью. Между стенами и порталом выстроилась редкая цепочка из четырёх солдат управления, которые едва завидев меня, тут же начали остервенело махать руками, показывая, чтобы я тоже двигался к стенам и занимал позиции там же. План состоял в том, чтобы собрать максимум сил под стенами, установить заряды направленного взрыва и взорвать логово заговорщиков к чертям, а всех, кто успеет и сможет из него спастись, добиться совместными усилиями управления и ряди дизайнеров. Но для этого в идеале нужно было, чтобы все до последнего участники операции оказались тут на момент подрыва логова. А до этого момента следовало сохранять максимальную незаметность. Поэтому я бегло осмотрел окна, которые выходили на портал, не отметил в них никакого движения, вскочил на ноги и побежал к стенам логова. По пути я крутил головой, осматриваясь и пытаясь понять, где же мы оказались, увидеть хоть какие-то намеки на ответ на вопрос, где же могли заговорщики прятать свое злодейское логово. Намёков не было. Был самый прямой ответ. Здание, в котором окопались заговорщики, оказалось лишь одним из многих вокруг. Десятка-полтора их было, не меньше, а ещё больше было непонятных руин, которые тоже когда-то были зданиями или даже не успели ими стать. Не разберёшь. Между разрушенных и обвалившихся домов угадывались остатки улиц с покосившимися фонарными столбами, но при этом не было даже намёка на какую-то стену, что уже стало казаться неотъемлемым атрибутом любого населённого пункта в этом мире. Откуда можно было сделать простой вывод, этот населённый пункт по какой-то причине так и не достроили. полностью построили всего лишь одно здание, которое сейчас и занимали заговорщики. Но даже и в нём вряд ли были проведены все коммуникации, и даже если и были, вряд ли они работали. Скорее всего, функционирование здания обеспечивали сами заговорщики, снабжая его водой и электричеством. Хм. А если так, то почему тут нет ни одного дарга? Здесь нет стены, нет вообще никакой защиты. Зато есть целая куча активной праны, которая ещё и тратится с завидной регулярностью. Дадарги тут должны ежедневные вечеринки закатывать на сотню рыл, а тут даже их трупов не видать. Как будто не то, что их убивают, будто их вообще никогда тут не было. Додумать мысль я не успел. Споткнулся о какую-то корягу и вынужден был снизить скорость, чтобы не упасть. К счастью, до стены оставалось несколько метров, и кто-то из солдат управления дёрнулся мне навстречу, протягивая руку и помогая удержать равновесие. Благодарно ему кивнув, я прижался рядом с ним к стене и снова огляделся, чтобы постоянно держать в голове актуальную картину. Солдаты управления уже во всю крепили к стенам здания брикеты взрывчатки и втыкали в них разноцветные проводки, готовили логово к подрыву. А от портала уже бежала целая вереница пестра и разнообразно одетых реодизайнеров. Один за другим, следуя указаниям солдат управления, они перебегали к стенам и вставали рядом, стараясь минимально светиться в окнах. все бегали быстро, так что возле портала не образовалась очередь и толкучка, но всё равно казалось, что всё происходит очень медленно. Пока ещё даже треть от общего числа не переправилась. Если так продолжится и дальше, мы обязательно сполимся, а иначе оно просто не могло пойти. Переброска одним порталом просто физически не может происходить быстрее, чем человек делает шаг сквозь этот портал. И что самое плохое, больше одного портала тоже открыть было нельзя, потому что открывал я его по остаточному следу Себастьяна, в конкретную точку, без возможности сдвинуть её даже на сантиметр в сторону. То есть, даже если бы я попытался открыть этот портал заново, я бы просто добавил праны в уже существующий. Нет, у нас не было решительно ни одного шанса не выдать себя заговорщиком. Поэтому, когда сверху раздался гортанный вопль и под звон выбитого стекла прямо выдущих к стене ряди дизайнеров ударил стол по пламени, я даже не удивился. В общем-то, я боялся, что это произойдёт даже раньше. О ряде дизайнеры были готовы к такому повороту. Их, наверняка, занимали те же мысли, что и меня, поэтому и защититься они успели. Кто чем гораст каменными глыбами, кровавыми щитами, ответным огнём. А вот солдаты управления защититься не смогли. Двоих смогли прикрыть щитами, до да остальных банально не дотянулись, и пламя поглотило их, не оставив даже пылающих факелов, просто моментально превратив в пепел. Контакт! заорал наушник у меня в ухе. Второй этаж, третий сектор. Мать твою, а какой из них третий? Куда воевать? Я же так и не слушал. Солдаты вокруг меня резко дёрнулись, синхронно отхлынув от стен, и я на секунду отстав последовал за ними. Как они развернулся, встал на одно колено и вскинул голову, глядя вверх. Загрохотали винтовки. Судя по всему, солдаты что-то видели в отличие от меня, потому что все пули ударили в одни и те же окна на втором этаже, находящиеся рядом друг с другом, точно посередине здания. Тени многие стёкла, что оставались в рамах, вылетели напрочь. Кто-то болезненно вскрикнул, и из одного из окон, кувыркаясь в воздухе, выпало тело и влажно чавкнуло по земле. Каска всем! Прикрыть огнём перебегающих. Снова заорал наушник голосом Суджука. Свободный огонь на подавление. Гранатомёт и к бою. Рядом со мной один из бойцов бросил на ремень оружия и схватился за тяжёлый револьверный гранатомёт. Я уже видел такой ещё в первом моём столкновении с Даргами. Сейчас же солдат задрал его почти в зенит и навесом отправил две гранаты в только что выбитые окна. в одно попал, и граната, ударив в верхнюю раму, взорвалась. От второго граната отскочило, будто напоровшись на невидимый щит, и упало где-то далеко за спинами. Каска, это охро, гранатомёты неэффективны, снова заорал наушник. Вижу, ответил суджук. Гранатомётам не работает по створам Окан. Бейте в стены рядом, чтобы обвалить их. Стрелки, свободный огонь по любым целям. И сколько там ещё будет продолжаться переброска? Примерно четверть осталось, ответил кто-то другой. Ускоряйтесь, вашу мать. Я заметил движение в одном из окон и, недолго думая, решил принять участие в операции тоже. Вскинул рутье и выпустил стрелу даже раньше, чем Селует в окне успел что-то сделать. Нет, не раньше. Стрела наткнулась на вспыхнувшую фиолетовую плёнку щита. Правда не срекошетела, как граната до этого, она половину пробила её, как уже однажды происходило в академии. Наконечник и половина древка вылезли с той стороны и взорвались, повинуясь моей воле. Проновые осколки брызнули внутрь комнаты, сметая силуэт прочь, в окне сразу же стало темно. То ли они ещё и лампочку разбили, то ли что-то ещё. А я уже наложил на лук новую стрелу, высматривая в окнах новые цели. Каска, это аквамарин, у меня потери, нужно подкрепление. Держитесь, аквамарин. Стрела, по возможности рассредоточьтесь вокруг здания. Сейчас будем подрывать. Стрела, понял, ответил я. Ах, чёрт, это же не так работает. Связь, скомандовал я наушнику. Стрела, понял. Обстрел ряди дизайнеров из окон ослабел. Заговорщики сами были вынуждены закрываться всеми возможными щитами от обстрела снизу и ничего не могли сделать в ответ. Ещё пара минут, и всё будет кончено. Здание сложится, как карточный домик, а тех, кто выжил, мы добьём на открытой местности. У нас преимущество по всем фронтам, от численного до позиционного. Всем подбегающим ряди дизайнерам я жестами велел обходить здание по кругу, беря его в кольцо. Одну только Нику оставил возле себя, не решился отпускать далеко. С неё станет полезть в самую гущу. Наконец поток ряди дизайнеров из портала кончился. Обстрел из окон заговорщиков тоже сошёл на нет, причём полностью. Они словно бы затаились в своём логове или сбежали. А что, если они сейчас открывают портал, чтобы сбежать отсюда? Связь! зарал я. Майор, они же могут сбежать через портал. Не успеют, задорно ответил майор. Подрывай! Бум! Разом грохнули все заряды, заложенные в основание здания, и в воздух взметнулись облака бетонной пыли. Они скрыли от наших глаз стены первого этажа, но не второго, который должен был сейчас падать плашмя вниз, как подброшенный и не пойманный обратно на сковородку блин. Но он не падал. И когда пыль улеглась, стало понятно почему. Стены первого этажа остались на месте. Только они были уже не бетонные. Бетонные рассыпались в пыль. Новые стены состояли из чистой праны, и они держали на себе второй этаж ничуть не хуже старых, даже несмотря на то, что были прозрачными. И за сияющими голубыми прановыми стенами было видно все скудное убранство брошенного здания и всего одну фигуру — высокую фигуру в мешковатом черном плаще, которая стояла посреди здания и не двигалась. Это еще что такое? – прошепела рядом со мной Ника. Стрела? – вопросил наушник. Связь. Стрела Каски. Понятия не имею, что это. Чисто сердечно ответил я. Все вокруг замерло. Ни риодизайнеры, ни солдаты, ни иллюзионисты не решались ничего делать без приказа. Но и какой приказ отдавать тоже никто не мог понять. А фигура внутри здания тем временем пришла в движение. К счастью, он не плыл над землёй, а то бы я решил, что по нашу душу снова пожаловал арбитр. Он шёл, как и обычный человек. Но при этом шёл он прямо в мою сторону, словно тоже видел нас сквозь прановую стену, даже несмотря на капюшон, надвинутый так глубоко, что закрывал даже глаза. приблизившись к прановой стене, фигура даже скорости не снизила, впечаталась в прану, словно влипла в медовый сироп. Но в отличие от сиропа, прана не остановила и даже не замедлила ее. фигура в плаще легко прошла сквозь прановую стену, словно ее и не было, словно она не держала на себе целый второй этаж. В стене при этом осталась неровная, будто проплавленная дырка, из которой к плащу тянулись прановые сопли. Они втягивались в ткань плаща, отрываясь от стены и истончаясь на глазах. "Твою мать!" выдохнула Ника. "Твою мать, твою мать! Срочно валим отсюда, прямо сейчас!" "Что такое?" удивился я. "Что случилось?" "Это собиратель" Это случай собиратель